Глава сорок четвертая Я стоял перед заваленным бумагами письменным столом архиепископа Кранмера. Прилат сверлил меня пронизывающим взглядом, и я буквально физически ощущал силу ума, стоящегося за его светло-голубыми глазами. У стола также, глядя на меня, стояли оба брата Сеймур. Мы с Харснетом... только что закончили рассказ о нашем посещении дома Кантрела. Оттуда мы направились прямиком в Лэмбет. И архиепископ распорядился немедленно послать за Сеймурами. Итак, убийца Кантрел подвёл их то к Краммер. Вы оставили людей в его доме? Трёх констеблей, ответил Харснет. Они прячутся в доме и на заднем дворе. Если Кантрел вернётся, Они в тот же миг схватят его. А если не вернётся? задал вопрос лорд Хартфорд. Он, как обычно, предпочёл сразу взять быка за рога. Что если именно сейчас он разрабатывает план убийства восьмой жертвы? Нужно отправить взвод вооружённой охраны в дом Кэтрин Парр, проговорил сэр Томас. Необходимо сделать всё, для обеспечения ее безопасности. У меня есть люди в чартер-хаусе. Нет. Непререкаемым тоном отрезал Крамер. Что подумает король, узнав, что в доме Кэтрин Парр толчется целая ватага ваших людей. Боже милостивый, если с ней хоть что-то случится. Арестованных царедворцев уже стали выпускать, поскольку против них не нашли никаких улик, Боннер опасается производить новые аресты в Лондоне. Он начинает бояться, что нарвется на сопротивление со стороны народа. Сегодня днем я виделся с королем, и он заверил меня в том, что по-прежнему доверяет мне. Но теперь, когда я и так скрыл от него так много всего, если что-нибудь случится с Кэтрин Парр, «Мы не можем быть уверены в том, что догадки Шардлэйка истины», — заявил Хартфорд. «Кантрелл мог сочинить тысячу и один сценарий расправы над той, кого он считает великой блудницей». «Верно», — согласился Крамер, — «это он умеет. Но я хорошо знаю книгу Откровения, и я полагаю, что Мэтью, скорее всего, прав. Мы пошлем в дом леди Кэтрин...» Несколько человек из числа моей личной охраны, а для неё придумаем какую-нибудь правдоподобную историю о том, что до нас якобы дошли слухи о каком-то опасном воре, который собирается проникнуть в её дом. Приняв решение, архиепископ вызвал секретаря и отдал ему два приказа. Во-первых, отобрать дюжину лучших людей из дворцовой стражи и во-вторых, перевести на барже 15 лошадей на другой берег Темзы. На лице секретаря появилось озадаченное выражение. Целую дюжину, милорд? Но тогда дворец останется практически без охраны. Наплевать. Делайте, что вам приказано. Впервые я увидел, как Краммер вышел из себя. Велите начальнику стражи отобрать людей, а сами отправляйтесь в конюшни и лично подготовьте лошадей. Я желаю, чтобы 15 лучших скакунов были готовы не позднее, чем через 20 минут. Лорд Хартфорд протянул руку и осторожно прикоснулся к плечу архиепископа. Тот кивнул и продолжал уже более спокойно. И самое главное, Я хочу, чтобы в дом леди Кэтрин Пар на Чартер-хаус-свер был немедленно отправлен самый быстрый из гонцов. Пусть скажет хозяйке, что её дом задумала ограбить банда опасных воров. Пусть управляющий сейчас же запрёт все двери и окна, а сама леди Кэтрин остаётся дома и дожидается прибытия моих охранников. Секретарь поклонился и вышел. Грэммер повернулся к Харснету. "Грегори, я назначаю вас главным. Маттиу, вы с Бараком будете сопровождать Корнера". "Да, милорд". Барак ждал в коридоре. По дороге во дворец Лэмбет я послал домой записку, и он приехал сюда даже раньше нас. Ему всё же удалось проследить путь сбежавшей Тамузин. Она была в доме одной из своих подруг. Но не захотела видеть его, поэтому сейчас в груди барок боролись раскаяние и злость. Мою спину пронзила острая боль, и не в силах сдержаться, я поморщился. Вам плохо? осведомился Краммер. В доме Годдерда мне обожгло спину, но это не страшно. Я знаю, Мэттю, на вашу долю выпало немало всего. Он посмотрел на меня серьёзным сосредоточенным взглядом. Надеюсь, у управляющего леди Кэтрин в голове есть хоть немного мозгов. Игра еще далека от завершения. Мы надели плащи и поторопились к выходу, по пути прихватив с собой барка. Пройдя через большой зал, мы оказались в дворцовых садах. Уже вечерело, и солнце, опустившись за ширму белых облаков, окрасила её в нежно-розовый цвет. Я поёжился. "Где охранники? Не терпели вас, ведомил Сарснет. Начальнику стражи понадобится какое-то время, чтобы собрать их", ответил Барак. Харснет повернулся ко мне. "Как вы себя чувствуете, Маттиу? Не помешают ли вам ожоги доехать до Чартерхауса?" "Я участвую в этом деле с самого начала". Я хочу присутствовать при его конце. Послышался стук копыт и звон упряжи, и из ворот дворца вылетел всадник. Они послали гонца, сказал бард. Через несколько секунд из-за угла здания появилась дюжина крепких и рослых мужчин в шлемах под командованием высокого сержанта лет 30, с орлиным носом и острым взглядом. Они были вооружены мечами, и пиками. Судя по всему, неожиданное задание задачило их. Стражники привыкли патрулировать дворец и дворцовую территорию, а не носиться по Лондону. Мастер Корнер обратился сержант к Харснету. "Да, я сержант Кибл. Ваши люди готовы?" "Да, сэр. Мне сказано, что мы должны немедленно отправляться на Чартерхаус Сквер". "Совершенно верно. По дороге я объясню вам задачу. Распоряжений Контрала был целый день для того, чтобы проникнуть в дом леди Пар, шипнул мне Барк. И я уверен, что он уже давно успел тайком обследовать все окрестности. Леди Кэтрин наверняка хорошо охраняют, особенно учитывая то какое значение имеет её персона сейчас. Секретарь архиепископа выполнил полученные указания безупречно. Возле причала нас уже ждала лодка, а на лондонском берегу отменные лошади. Мы с трудом передвигались по раскисшей от дождей дороге по обеим сторонам которой меланхолично паслись коровы. От тряски моя несчастная спина горела словно в огне. Миновав Смитфилд, наш отряд оказался на Чартерхаус-сквер. Двери и окна стоявшего на углу трактара зелёный человек были заколочены досками. Мы проехали по заросшей травой площади и остановились у ворот бывшего монастыря. Небольшая группа нищих толклась у открытых дверей заброшенной часовни. При нашем появлении они даже не пошевелились. У попрошаек не было желания приближаться к отряду вооружённых людей. Цэр Томас натянул поводья Думаю, сначала нам стоит обыскать окрестности, сказал он. Если мы направимся прямиком в дом, а убийца находится где-то рядом, он может сбежать. Я же хочу, чтобы на сей раз он оказался пойман. Сэр Томас посмотрел на меня тяжёлым взглядом и направил лошадь в открытые ворота Чартерхауса. Мы последовали за ним. Из водопроводной будки вышел Рассел, управляющий сэра Томаса. — Я предлагаю послать трех или четырех людей из охраны архиепископа, чтобы они пешими осмотрели окрестности, — предложил сэр Томас. — А вы, Шардлейк и Барак, должны теперь оставаться в тени. Преступник вас знает. И вновь его способности стратега сослужили хорошую службу. Троих из людей Кранмера отправили на разведку, мы же остались на монастырском дворе. Из двери водопроводной будки появился мужчина в заляпанной рабочей одежде и подошёл к нам, вытирая руки тряпицей. "Я сделал всё, что мог, сэр Томас", доложил он. "Кроме того, я отправил человека в Уэслингтон. Тамужние реки и ручьи переполнены, поэтому за сливными воротами скопилось через чур много воды. Но мы не можем оставить всё как есть", мастер-инженер сказал Харснет. Если дождей больше не будет, вода на полях Ислингтона начнёт впитываться в землю, и давление на ворота уменьшится. В таком случае через несколько дней мы и сумеем их открыть. Остаётся надеяться на то, что дождливая погода позади. Мне скорее хочется убраться отсюда, проворчал сэр Томас. Вдруг сюда неожиданно заявится кто-нибудь из придворных и увидит, что нас чартер хаус прямо напротив дома Кетрин Пар полным-полно моих людей это немедленно дойдёт до Ричард Рича, а тот сообщит королю пойдёмте мастер-инженер поглядим что можно сделать он прошествовал в водопроводную будку инженер и Рассел следом за ним сэр Томас намерен учить специалисты, как тот должен делать свою работу, не скрывая сарказма проговорил я. Корнер вздохнул Он прав. Нам совершенно ни к чему, чтобы Рич пронюхал о том, что здесь что-то не так, и в конце концов узнал бы, что сливные ворота были заблокированы трупом распятого мойщика посуды. Согласен с вами. Я посмотрел на водопроводную будку, приоткрытая дверь которой была очерчена светом горевшей внутри свечи. Мне приходилось сталкиваться с Ричем. Ради продвижения по службе он готов на все, как, впрочем, большинство придворных. К счастью, архиепископ не из этой породы. Он порядочный человек, человек принципов. На него вся надежда тех, кто радеет за реформу. И я с любопытством взглянул на Харснета. Но при этом он верит в то, что Господь избрал нашего короля в качестве своего наместника на земле. А ваш образ мысли не допускает существования посредников между человеком и богом. Он всё, что у нас есть, не считая лорда Хартфорда, конечно. Карснет улыбнулся каким-то своим мыслям. Если настанет время, когда лорд Хартфорд станет править этой страной, впрочем, на сегодняшний день нашим рулём и ветрилами является архиепископ. Ради того, чтобы защитить его, Я готов пойти на всё, абсолютно на всё. Последнюю фразу он проговорил со злой решимостью. Мы услышали приближающиеся шаги и обернулись. Трое охранников из стражи архиепископа вернулись из дозора. Они вошли в водопроводную будку, а уже через несколько секунд оттуда выскочили сэр Томас и Рассел и поспешили к нам. Мастер Шерлок заговорил сэр Томас Вы сказали, что у лошади Кантрелла была характерно отметина в виде треугольника под носом. Да, так сказала нам старуха и его соседка, гнидая лошадь с треугольной отметиной под носом. На общинном выгоне позади домов привязана именно такая лошадь и никаких следов ее хозяина. Харшнет судорожно выдохнул. «Вы снова оказались правы», — сказал он мне. «Я сомневался в вас. Простите». Он повернулся к сэру Томасу. «Нужно собрать людей и архиепископа вместе. Время таится прошло. Мы должны теперь же войти в дом Кэтрин Парр. Я поведу их», — вызвался сэр Томас. «А вот этого я бы не советовал делать», — сказал Харфнет. «Вас там не должны видеть». «Коронер прав, сэр», — тихо проговорил Рассел. Поколебавшись, сэр Томас все же кивнул и при этом обжег взглядом Харснета и меня. — Постарайтесь, чтоб все прошло без осложнений, — предупредил он. — Если с леди Кэтрин что-нибудь случится, вы оба поплатитесь головой. Это я вам обещаю. Он повернулся и зашагал прочь. — Скотина! — пробормотал Барак, когда Сеймур отошел достаточно далеко. — Скотина! Не обращайте внимания, господа, успокоил нас Расел. Это всего лишь пустые угрозы. Он не может сделать ничего без дозволения брата. Мы быстрым шагом пересекли заросшую деревьями площадь и вышли к большим домам, стоявшим на её восточной стороне. Особняк лорда Латимера представлял собой внушительное трёхэтажное здание, отделённое от дороги обширным садом. В нескольких окнах горел свет, и они напоминали большие серебряные подносы. Когда мы подходили к дому по усыпанной гравием дорожке, дверь открылась, и на пороге показался человек с лампой в руке. Он приблизился к Харснету. Это был мужчина средних лет, с аккуратно подстриженной бородой и взволнованным выражением на лице. На его дублете я увидел герб лорда Латьмера серый щит с красным крестом. Мастер Корнер спросил он: "Да, это я. У вас тут всё спокойно?" Мужчина утвердительно кивнул. "Мы обыскали дом, но не нашли никого из посторонних. Леди Кэтрин мы сказали, что вокруг дома рыщет шайка грабителей и попросили её оставаться в своих покоях, но она настаивает на том, чтоб самой всем распоряжаться. Она просто не знает, с кем имеет дело", мрачно сказал ей. «Этот гад где-то поблизости», — пробормотал Барак. «Я кожей чувствую». Он окинул взглядом глубокие тени, которые отбрасывал дом. Вдоль внутренней стены росли деревья и густой кустарник. «Прячься! Не хочу!» «Возможно, где-то там и затаился Кантрелл». «Что вы имеете в виду?» — озабоченно спросил управляющий с тревогой во взгляде. «Я не знаю». Я полагал, мы имеем дело с бандой воров. Мы охотимся за одним, единственным человеком, Карс смотрел ему прямо в глаза. Он сумасшедший, убийца. Леди Кэтрин следует сообщить о том, что ей грозит нешуточная опасность. Сколько входов имеется в доме? Два, ответил мужчина, глаза которого округлились от страха. Этот главный и задний для торговцев и челяди. Приходил ли к вам сегодня кто-нибудь? Приезжал гонец от короля с посланием для леди Кэтрин, управляющий замешкался, на потом добавил: "С того времени она сама не своя". "Где она сейчас?" спокойным тоном осведомился Харшнет. "В своих комнатах, на втором этаже". "Хорошо, отправляйтесь к ней и скажите, что ей следует оставаться там. С вами пойдут двое наших людей и будут охранять её". Два охранника и слуга бегом направились в дом. Харснет повернулся к остальным. Я хочу, чтобы 6 человек патрулировали снаружи, все остальные идут вместе со мной внутрь. Охранники разошлись, чтобы выполнить приказ, я мысленно восхитился способностью Харснета выступать в роли командира и его решительностью. Он Мы с бараком и четверо оставшихся охранников вошли в дом. Мы оказались в просторном зале, стены которого были увешаны дорогими гобеленами с изображениями древнегреческих и древнеримских богов на фоне зеленых кущ. Широкая лестница прямо перед нами вела наверх, у ее основания два деревянных льва, выкрашенных светлой краской, держали в лапах дерева. герб Латимера. В зал выходило несколько дверей. Одна из них была открыта, и из нее выглядывали перепуганные лица двух служанок. «А ну-ка, Брейс!» — рыкнул они Харснет, и они в тот же миг исчезли. Со второго этажа спустился управляющий. Он, похоже, немного успокоился, и теперь его лицо выглядело сосредоточенным. Леди Кэтрин сказала, что останется в своих покоях Но она хотела бы поговорить с вами, мастер-корнер. Харснет набрал в грудь воздуха. Что ж, очень хорошо. Что вы и скажете? спросил я. Скажу, что до нас дошли слухи о каком-то убийце и ни слова больше. Он повернулся к управляющему. Проверьте все ли слуги на месте и соберите их. Мужинок кивнул и ушёл в ту часть дома, где размещалась домашняя челядь. А Харснет сделав еще один глубокий вдох, пошел вверх по лестнице. Мы с Бараком остались с четырьмя охранниками, которые нервно переминались с ноги на ногу, держа руки на эфесах клинков. — Значит, это правда, сэр? — спросил один из них. — Леди Кэтрин действительно преследует какой-то сумасшедший. — Похоже на то. Через несколько минут вернулся Харснетт, Вид его был мрачен. Леди Кэтрин пообещала оставаться у себя, сообщил он тихим голосом. Она умная и покладистая женщина, но, как мне показалось, чем-то напугана. Открылась дверь лакейской, и в зал снова вошёл управляющий. Все слуги на месте, сэр, они собрались на кухне, все, кроме горничной леди Кэтрин, которая сейчас находится с хозяйкой. им сказали про шайку грабителей, и они ни на шутку напуганы. Привозили ли вам сегодня что-нибудь? спросил его барак. Нам ежедневно что-нибудь привозят, об этом лучше других знает повар. Вот давайте и спросим у него, решил Харснет. Вы мыслите в правильном направлении, мастер барак. А вы, обратился он к охранникам, оставайтесь здесь. Корнер перевёл взгляд на слугу. Отправляйтесь к своей хозяйке, ваше место сейчас рядом с ней. Мы вошли в дверь для слуг, прошли по выложенному каменной плиткой коридору и оказались в просторной кухне. Над огнём жарилась половина косули. Мальчишка крутил и вертел и поливал мясо соусами. Вокруг большого стола расселась перепуганная челядь. "Кто повар?" спросил Харснет. «Я, сэр!» — вперед выступил толстый мужчина. «Меня зовут Грифс. Какие доставки вы сегодня получали?» «Джордж и Сэм привезли эту косулю со Смитфиллского рынка», — повар кивнул в сторону очага. «А утром приходил угольщик. Он привез новую порцию угля, которую мы сложили в подвал». «У кого вы берете уголь?» — задал вопрос я. У одного человека со Смитфилда, его зовут Робертс, и он снабжает нас углем вот уже много лет. Парень, крутивший вертёл, повернул к нам свою веснушчатую физиономию. Сегодня он прислал вместо себя своего нового помощника, сообщил мальчишка. И на прошлой неделе тоже я впустил его. Мы с барраком переглянулись. Как он выглядел? спросил я у порнишки. Честно говоря, я не особо разглядел его лицо. Он был весь чёрный от угольной пыли. Он словно специально вывалился в угле. Этот человек был высоким или низким? Высоким и худым, сэр. Он как положено отнёс уголь в подвал. Я показал ему где-то на прошлой неделе. Ты видел, как он выходил оттуда? Мальчик отрицательно мотнул головой. Нет, сэр. Мастер Гривс Велел мне почистить репу, и я пошёл в кладовую. Повар занервничал. Не могу уже я сам принимать каждую доставку, оправдывающимся тоном сказал он. Видел хоть кто-нибудь, как уходил посыльный угольщика? Слуги дружно замотали головой. Ты должен был пойти в подвал вместе с ним, Джеймс, принялся отчитывать поварёнок Грифс. В доме много ценных вещей, Отведите нас в подвал, прервал его Харснет и, повернувшись ко мне, спросил: Это может быть он? Судя по описанию, да. Но как он догадался, что в доме ждут угольщика? Вероятно, он долго следил за домом, отмечая для себя каждую доставку. А с угольщиком Робертом он, вероятнее всего, поступил так же, как с несчастным поверенным, мрачно ответил я и повернулся к повару. Ну же, поторопитесь. Я позову солдат, сказал Харснет. Повар провёл нас коридором и остановился возле люка в полу с вделанным в него металлическим кольцом. Харснет сходил за охранниками, оставшимися в зале, и они присоединились к нам. Что находится внизу? спросил Харснет. В яге с вином, корзины с овощами и уголь, а ещё там есть другой люк, ведущий к системе канализации. Это часть общей канализации Чартер-хауса, уточнил Харснет. Да, сэр. Наш дом последний в системе, и после того, как вода проходит через наши трубы, она выливается в речку, текущую у дома. Отверстие, через которое сливается вода, закрыто большой металлической решёткой, так что через него в дом никто не мог пробраться. Вы думаете, он затаился там внизу? спросил Харснет. Вряд ли, иначе он оказался бы взападнее. Нет, если он и спрятался где-то в доме, то в таком месте, где есть путь для отступления. — Мы должны провести тщательный осмотр, — сказал Харснет. — Вы двое, спуститесь вниз и обыщите подвал и канализацию. — Канализации сухо, сэр, — сообщил повар. — Что-то случилось с механизмом слива в чартерхаусе. — Мне это известно. принесли факелы. Крышку люка открыли, и два охранника Кранмера спустились в подпол. Я бросил взгляд в просторный тёмный подвал, заставленный бочками и корзинами. В углу возвышалась большая куча угля. Охранники заглянули за каждую бочку и даже несколько раз проткнули клинками груду угля, проверяя, не спрятался ли кто в ней. Затем они осмотрели люк, ведущий в канализацию. Он запирается на засов сверху, крикнул нам один из них: "Там внизу никого не может быть. Всё равно проверьте". Охранники открыли крышку люка, и на нас вдохнуло холодом и зловонным духом. "Вылезайте", приказал Харснет. Они спустились вниз. Скорее снова послышались шаги подошв по железному полу, и кто-то крикнул снизу: "Никого!" Пришёл один из солдат. которым Харснет велел обыскать дом, и доложил: "Посторонних не обнаружено, сэр". Мы с Харснетом обменялись взглядами. Возможно, он выбрался из дома в тот момент, когда прибыл гонец от Кранмера и начались поиски, предположил Барак. Понял, что затевается что-то против него. Харснет мрачно кивнул. "Даже если так, леди Кетрин на протяжении некоторого времени потребуется опека и охрана. Вы четверо ещё раз Прочешите весь дом. Прошу вас постарайтесь, как следует. Загляните в каждый угол, в каждую щель. Мы вернулись в зал. Мне нужно ещё раз повидаться с управляющим, сказал Харснет и ушёл, оставив нас с Барком вдвоём. Барк направился к лестнице. "Ты куда это собрался?" спросил я его. Подумал, что мне стоит принять участие во осмотре дома. Он грустно улыбнулся. "Может, хоть так сумею отвлечься". Я пойду с тобой. Мы поднялись по широкой лестнице. На втором этаже был ещё один коридор, а прямо перед нами две приоткрытые двери. На пороге каждой из них стоял охранник. Из одной двери выглянула молоденькая девушка со светлыми волосами в красном бархатном платье. Должно быть, одна из фрейлин, леди Кэтрин. Подойдя ближе, я увидел две открытые внутренние двери. За одной из них виднелась кровать, украшенная богатой драпировкой и яркими гобеленами. Рядом с ней стояли харснет и управляющий. Они разговаривали с высокой женщиной, и я сразу узнал точёную фигуру и строгое лицо Кэтрин Парр. Она обернулась, увидела меня, и её глаза сузились от испуга. Я понял, что в тот день, когда она ехала к траурному кортежу через Вестминстер, И мы встретились взглядами, она не запомнила меня. Возможно, сейчас она решила, что представший перед ней человек странного вида и есть убийца. Вы не должны заглядывать сюда, возмущённо отчитала меня юная Фрейлина. Я прошу прощения, промямлил я. Я не хотел. Но она уже захлопнула дверь перед моим носом. Барак посмотрел на меня сочувственным взглядом. Откуда вам было знать, заговорил он, но тут же умолк, поскольку с улицы раздался истошный крик: Пожар! Помогите! Пожар!